Ночь. Как только разжались объятия, девчонка вскочила с травы, смущенно поправила платье и встала под сенью листвы. Чуть брежил предутренний свет, девчонка губу закусила, потом еле слышно спросила, ты муж мне теперь или нет? Весь лес в напряжении ждал, застыли ромашка и мята, но парень в ответ промолчал И только вздохнул, виновато. Видать, не поверил сейчас Он чистым лучам ее глаз. Но чем ей наивной помочь В такую вот горькую ночь? Эх, знать бы ей, Чуять душой, Что в гордости может и сила, Что строгость еще Ни одной девчонки не повредила. И, может, все вышло не так бы. Случись эта ночь после свадьбы. 1961 год. Твой подарок. День рождения я с раннего детства любил. За сюрприз посредине стола. И за то, что я в школу в тот день не ходил. И за торт, что мне мама пекла. Были трудными годы. Подарки скромны. Но был счастлив я, Шашку беря. И казалось, на сутки Возвратом весны Мне седьмое число сентября. Шашка, радость, Воздушен кусок пирога. Только в этом ли главное было? Тут недорог подарок, Любовь дорога, Мне с улыбкою мать говорила. Эту старую мудрость Постиг я вполне много позже, Когда под омгою день рождения Меня отыскав на войне, В блиндаже повстречался со мною. Мы сквозь ливень пришли После боя назад. Печь треща разливала жару. Пар клубился над мокрой одеждой солдат, Как туман над рекой поутру. И когда нам вино старшина отмерял, Строго, Боже, спаси, просчитаться, Писарь, роясь в каких-то бумагах, сказал, А у нас, новорожденные, братцы, Пусть в далёкие дали ушёл этот день, Но и ныне он в памяти ярок. Всё богатство солдата, шинель да ремень, Где солдат раздобудет подарок. Но сквозь дальние годы я вижу блиндаж, И на ящике из-под снаряда Десять кружек. Бери, брат-наводчик, у ваш, Чем богаты, тем значит и рады. Кружки были, Под стать продубленным бойцам, В метках ссадин, Просты, грубоваты, В каждой ровно 100 грамм, Фронтовые 100 грамм, Что дают после боя солдату. Юбиляру же, Как не взволнован он был, было все ж отчего растеряться, если водки он в жизни почти не пил, а сравнялось ему 18. После третьи блиндаж покачнулся слегка, и на песенных крыльях поплыл. Тут, брат, суть не в подарках, любовь дорога, улыбаясь, сержант пробасил. Годы шли, и недавно. Когда листопад закружил среди дачных огней, День рождения, как год и как десять назад, Вновь созвал в моем доме гостей. Нынче весело, тосты смешны и бойки. Каждый быть бесшабашным готов, Хоть у многих уже посветлели виски От заботы студенных ветров. Я смеялся, а в сердце тревога росла, Ты ведь первой прийти обещала, Вот приду и отвечу, сказала. Стукнет дверь, стукнет сердце, Пришла, не пришла? И когда вдруг вошла ты в веселом огне Своих солнечно-теплых волос, И когда подошла, улыбаясь ко мне, Все смела и укор, и вопрос. И сказала, как будто все себе рубя, Все решила я, Дар принимаешь? Я дарю тебе душу свою и себя. Насовсем, навсегда, понимаешь? Я дарю тебе душу свою и себя. То ли ветер гудит у реки, Я дарю тебе душу свою и себя, То ли сердце стучится в виски. Неужели я счастье схватил за рога? И впервые сказать не пришлось, Что недорог подарок, любовь дорога. Если все воедино слилось. Только знаешь, сейчас говорить о любви Я не в силах простыми словами. Хочешь, чуть старомодным меня назови И блесни, улыбаясь, глазами. Но за дар, за надежды, что стали близки, За минуты высокие эти, Я, как в храме, касаюсь губами руки Самой щедрой и нежной на свете. 1961 год.